Автомобиль въехал во двор, направляясь по широкой гостевой аллее к стоявшему среди деревьев большому дому. Человек на заднем сиденье подвинул к себе лежавший рядом с ним дипломат, задумчиво посмотрел в окно. В этом году весна в Москве наступила чуть раньше обычного. Машина затормозила у дома, где уже стояло несколько человек. Молодые люди со свинцовыми взглядами рассыпавшиеся вокруг дома, не интересовали приехавшего. Он взял дипломат в левую руку и, дождавшись, пока телохранитель откроет ему дверь, вышел из машины. «Добрый день!» Протянул ему руку пожилой человек лет шестидесяти, очевидно, хозяин дачи. «Как долетели?» «Все в порядке». — сказал по-русски приехавший. «Это наш друг», — показал на молодого человека рядом с собой хозяин. Гость протянул руку и ему. После чего все трое вошли в дом, а трое охранников, наконец, несколько расслабились. Внутренность дачи вполне соответствовала ее наружному виду. Они миновали большую гостиную на первом этаже, с двумя каминами и прошли к небольшому кабинету, расположенному в правом углу дачи. Здесь также стоял камин, было расставлено несколько глубоких массивных кожаных кресел и играла негромкая музыка. «Мы отключаем генераторы шумов», — улыбнулся хозяин, чтобы нас не могли подслушать. «Необходимая предосторожность. Прошу вас, мистер Зардани». Гость сел в стоявшее кресло, после чего напротив него сели двое его собеседников. «Это Михаил Анатольевич», — показал на своего более молодого гостя хозяин, тот самый, о котором я вам говорил. «Очень приятно. а Русский Зарданин говорил неплохо, но с явным акцентом, выдававшим в нем восточного человека. По его внешнему виду можно было догадаться, он принадлежит к мусульманской стране, где свято чтут традиции, не разрешавшие надевать западную удавку в виде галстук. Если учесть, что почти во всех мусульманских странах даже короли и принцы надевали либо национальные одеяния, либо костюмы с галстуками, то нетрудно было вычислить, откуда он приехал. Только из Ирана мог приехать сегодняшний гость. «Михаил Анатольевич как раз представляет то самое ведомство, о котором мы с вами говорили», — пояснил хозяин дачи. Зардан еще раз кивнул головой. «Мы можем поговорить обо всех деталях нашего контракта откровенно и прямо. Здесь все свои», — сказал хозяин, — взял ударение на последний условие. «Спасибо», — улыбнулся Зардан. «Вы всегда были нашим большим другом». К сожалению, наши прежние компаньоны не отличались добросовестностью и честностью. Из-за чего была сорвана наша последняя сделка? Можете не сомневаться, у нас накладок не бывает. Довольно бесцеремонно сказал молодой человек. У него были светлые волосы и неприятные зеленовато-серые глаза. При этом он не мигая смотрел на собеседников. «Речь идет об очень большом Грузии» сказал Зарданник, об очень большой партии. Мы не можем рисковать. Если по каким-либо причинам груз не будет доставлен вовремя, никакая неустойка не сможет нам компенсировать ущерб. Мне даже трудно сказать, какую именно неустойку нам придется заплатить. Однако, если вы можете гарантировать доставку груза, мы готовы заплатить 10% от общей суммы. Его собеседники переглянулись. «А какова общая сумма поставляемого товара?» спросил хозяин дачи. «Сто пятьдесят миллионов долларов», бесстрастно сказал гость с удовлетворением, глядя на изменившиеся лица сидевших напротив него людей. «Это очень крупная сумма», хрипло сказал хозяин, переводя дыхание. Сумма произвела на него впечатление. И вы хотите сказать, что готовы заплатить за провоз груза 15 миллионов долларов? Да, подтвердил Зардани, но только когда груз пройдет через вашу территорию и попадет в Европу.